Времена пока такие, что еврей еще может потешить свое чистолюбие. Вы достигли очень многого, Иосиф. Можете без стеснения в этом признаться. Гай, Барца, Арон многого достиг. Я достиг кое-чего. Но мне кажется более разумным не выставлять наших достижений на показ. Не мозоли другим глаза нашими деньгами, властью, влиянием.